Глава двадцать седьмая. Тейра. Книги, что передали мне по приказу его величества, оказались безумно ценными. Едва взяв в руки первую из них, я испытала истинный восторг. Это была настоящая древняя реликвия, а, судя по обилию золота и драгоценных камней в обложке, создавал ее очень богатый человек. Названия Фолиант не имел, как и автора, На самом деле, я держала сейчас в руках настоящий рукописный сборник ритуалов королевского рода. И там были описаны такие вещи, от которых волосы на голове вставали дыбом: ритуал забвения, ритуал пустого сердца, ритуал уничтожения привязанности, ритуал тихого проклятия и ещё множество запрещённых колдовских описаний. И что самое удивительное, по большей части эти ритуалы были исключительно ведьмовскими. То есть, маг бы их просто не провёл. Да и подписи авторов под описаниями подтверждали мою догадку. Оказалось, что среди королев и принцесс древности часто встречались ведьмы. То есть это считалось нормой. Интересно, а король эту книженцию вообще открывал? Что-то мне подсказывает, что нет. А если открывал, то только на нужных ему страницах. О кубогине тут отводился целый раздел. Вот только описания самих функций артефакта не было. Имелись лишь ритуалы, которые проводились с его использованием. А найдя ритуал возвращения, я поняла. Вот оно. Информацию изучила быстро, и, по сути, ничего сложного в его проведении не было. Существовало лишь одно «но». Энергии требовалось прорва. Нет, даже больше, чем прорва. Причем энергии одной ведьмы — Теоретически получилось бы использовать накопители, но зарядить их тоже придется мне, и уйдет на это не меньше месяца, а то и двух. Но даже не этот пункт являлся самым сложным. Нет. Проблема заключалась в том, что должно было совпасть слишком многое. День, время, уровень силы, положение звезд на небе. В идеале ритуал следовало проводить члену королевской семьи, но я уже решила, что привлеку к этому миру. Тут-то она обычная ведьма. Зато в моём мире её кровь очень даже королевская. В дверь постучали, и почему-то я не сомневалась, что пришла именно Миранда. "Не помешаю?" спросила она входя. "Нет", ответила ей. "Я как раз хотела с тобой поговорить. Мне понадобится твоя помощь для ритуала возвращения". "Конечно", без вопросов кивнула гостья. "Сделаю всё, что в моих силах". Получив от неё положительный ответ, я решила примерно прикинуть в блокноте схему размещения накопителей и несколько увлеклась, попросту забыв о присутствии в комнате девушки. "Тэй", негромко произнесла Мира. "Прости, если лезу не в своё дело, но, может, вам помириться с Эвером?" Я бросила на неё раздражённый взгляд. "Извиняться перед ним не стану", сразу отрезала я. Возможно, была с ним несколько груба, но и он особых выражений в общении со мной не выбирает. Ты нравишься ему, это так явно видно, вдруг сказала Мира, и в её голосе звучало сочувствие. Причём сочувствовала она именно Магу. Он иногда на тебя такие печальные взгляды бросает, и я его понимаю, понимаю как никто другой. Объясни, сказала, повернувшись к ней. Тэй, ты высокородная леди, которая привыкла к определённому уровню роскоши, а Эйв просто не вписывается в твою жизнь. Он другой, простой. Да, талантливый, но в вашем мире у него очень мало шансов проявить свой талант. Думаю, он понимает, что ничего между вами всё равно не выйдет, поэтому и держится отчуждённо. Да и ты что, я очень тщательно скрываешь свою к нему симпатию. И к чему ты ведёшь? Мне не нравился этот разговор. Не уверена, что тебя интересует моё мнение, но я всё-таки скажу. Она странно усмехнулась и подошла к окну. Прошлую ночь я провела с Гердером и не жалею. Наоборот. Тэй Она снова посмотрела на меня. Я никогда не была так счастлива. Да, наше будущее туманно, но я верю, что мы что-нибудь придумаем. Мира замолчала. Что-то мне подсказывало, она сказала ещё не всё. Я ведь помнила его ещё с инициации, продолжила девушка. Для меня он был прекрасным незнакомцем, с которым моя душа и магия расцветали. Его руки Губы, взгляд снились мне почти каждую ночь. Я понимала, что глупо вот так влюбиться в мужчину, с которым даже не знакома, но никак не могла выбросить его из сердца. Даже пыталась расспрашивать нашу Верховную, которая точно знала, кто он. Но та наотрез отказалась мне помогать. Сказала только, что это против правил и заветов. И лишь в виде моего отчаяния добавила, что если я его встречу, то узнаю. «Но ты не узнала», — проговорила я. «Не сразу» только когда он меня поцеловал, и тогда всё стало ясно. Как его величество вообще попал в тот храм? Мне никак не давал покоя этот вопрос. Говорит, что гулял по городу. Он иногда так делает. Набрасывает иллюзию и просто бродит по столице. Проветривает голову, и в тот вечер его словно магнитом потянуло к храму стихий. Там его увидела Верховная и попросила помочь юной девушке пробудить силу. Сам-то... Он этого уже не помнит, потому что ему дали традиционный напиток забвения. Так что, как видишь, нас тогда свела судьба. И она медленно выдохнула и призналась: "Я очень его люблю. Даже теперь, зная о его сложном и прямом характере, зная, что он король и наша история вряд ли продлится долго, хочу быть с ним". И теперь понимаю маму, которая точно так же не смогла отказаться от любимого. Зато он от неё отказался. Со скепсисом добавила я: «Гердер не такой», — покачала главой мира. «Очень на это надеюсь». Заметив, что я черчу схему, Миранда поинтересовалась, что это и по какому принципу работает. Пришлось пояснить, а попутно рассказать о том, насколько важно иметь под рукой пару-тройку заряженных накопительных артефактов. Девушка слушала внимательно и даже сама попросила показать ей описание ритуала, но не успела она прочитать и половины, как в дверь постучали. «Мисс Сон». Кивнул мне высокий манерный маг в чёрном костюме. Мы с лордом Холденсом составили соглашение на продажу патента на артефакты переноса. На документе требуется ваша подпись. Поразительно, когда только успели. Я должна изучить договор, ответила, протягивая руку, в которую сразу же вложили документы. Не думаю, что это подходящее занятие для девушки. Вы можете просто поставить подпись. Нет уж, господа. Пока не перечитаю всё трижды, моей подписи вы не получите. Потому лучше возвращайтесь завтра. Но и лишь ждите внизу. Я сейчас занята, но через пару часов найду время для вашего документа. Мужчина недовольно поджал губы и всё же ответил. Вернусь за ним утром. Вот и договорились. Но едва закрыв дверь, я сразу принялась за чтение. И если честно, ожидала, что местные ушлые маги обязательно оставят минимальным моё участие в изобретении артефакта переноса. Искала глазами пункт, в котором я полностью отказываюсь от вознаграждения, а нашла другой. Сумма, которую мы с Эйвом получали в равных долях, впечатлила. Более того, нам причиталось по 20% с каждого проданного артефакта, реализацию которых собиралась взять на себя организация подконтрольная Министерству внутренней безопасности. И что-то мне подсказывает, что эти артефакты будут умопомрачительно дорого. Тэй, что там? Ты побледнела? взволнованно произнесла Мира. Я же не сразу нашла, что ответить. Уверена, это именно Эйф настоял на моём включении в договор на таких условиях. Ведь местные маги ведьм даже за людей не считали, они бы наоборот с радостью бы вообще не включили моё имя в соглашение. Мир, мне нужно поговорить с Эвером, сказала я странно дрогнувшим голосом. Пойдём со мной. Не хочу, чтобы это выглядело, будто я прибежала мириться, да и нам с ним лучше не оставаться наедине. Это всё только усложнит. Конечно, ты. Идём. И мы пошли. Да вот только стоило нам подойти к кабинету, где Эвер оборудовал себе лабораторию, и мне искренне захотелось провалиться сквозь землю. За дверью шёл занимательный разговор. Слышно было плохо, но я всё равно узнала голос короля, а когда он произнёс имя Миранды, та сама прошептала заклинание и усиление звука. Ох, лучше бы она этого не делала. А в основном говорил Гердер о том, что мир и подходит ему для дальнейших планов, что ему нужен от неё наследник. Сам же он планировал взять в жены подходящую могиню и на полном серьёзе собирался забрать ребёнка у Миранды и отдать своей королеве. На миру было жалко смотреть. Она выглядела растерянной и бледной, а в её глазах царила только тёмная пустота. Пошатнувшись, Миранда попыталась схватиться за стену, но, по несчастью, зацепила стоящую на тумбе вазу. Та грохнулась на пол с громким ударом, и я поняла, что сейчас нас поймают на подслушивании. На звук вышел Лэйф. Спасибо, хоть не его высочество. Ходенс мигом оценил вид девушки и общую обстановку. Он точно понял, что слышала она немало, но королю сдавать нас не стал. Вместо этого поспешил поднять вазу и вернуться в кабинет. Нам тоже следовало уйти, да вот только столь важный для мира разговор за дверью продолжился. Мне стоило немало труда увести её из того коридора. Она выглядела так, будто её огрели заклинанием онемения шла как кукла, казалось, собственные ноги её не слушаются. А когда мы уже почти преодолели коридор, до слуха долетела фраза короля о том, что он не станет никого принуждать. И лишь, услышав это, Миранда всхлипнула, прикрыла глаза и медленно выдохнула, а через несколько секунд расправила плечи и сама отправилась наверх. Мира? окликнула я её. Нет. — ответила та, резко обернувшись. — Не надо ничего говорить. Я должна была догадаться, что всё будет именно так. Сама виновата. — Что ты намерена делать? Я быстро догнала её на лестнице. — Не знаю, — вздохнула она. — Но обязательно что-нибудь придумаю. Не волнуйся за меня, Тей. Я справлюсь с этим. Ведь главное, что успела показать его величеству, в каких условиях в Академии живут ведьмы и колдуны. Значит, всё было не зря. И с этими словами она решительно направилась дальше, а потом и вовсе скрылась в своей комнате. Время близилось к полуночи. За окном бушевала метель, свистел ветер, и под его порывами в саду поскрипывали деревья. Я сидела за столом и пыталась просчитать схему активации накопителей, необходимых для проведения ритуала возвращения. Получалось плохо. Но я не могла сказать, А всё потому, что как бы ни старалась отвлечься работой, упрямые мысли всё равно возвращались к подслушанному разговору с королём и нашей с Эйвом утренней ссоре. Я ведь на самом деле сильно обидела Эйвера, того самого мага, который не сделал мне ничего плохого, наоборот, всегда только защищал и помогал. Да, иногда он говорил мне неприятные вещи, но делал это не со зла, наоборот, он сам сказал, что пытался так до меня достучаться. Ничем ответила я обвинила его в трусости и слабости. Простит ли он мне это? А я бы на его месте простила? Вот уж сомневаюсь. Хотя если бы он попросил прощения и искренне раскаялся, тогда бы, возможно, нашла в себе силы для прощения. Но что же получается? Мне нужно перед ним извиниться? Вот так пойти к Магою и признать себя виноватой? Гордость тут же активно замотала головой. Ведь это немыслимо, чтобы леди из рода Соун извинялась перед каким-то нищим. И всё же нужно признать, что Эвер стал мне пугающе дорог, и я просто не могла позволить последствиям моей глупости встать между нами, не могла его потерять. Поэтому решительно закрыла блокнот с записями, поднялась из-за стола и направилась к двери. Да, время перевалило за полночь. Да, являться в спальню к мужчине вообще неприемлемо для леди, но мне в какой-то веки было плевать. Я просто поняла, что если сейчас «Не поговорю с Эйвом, то уже просто не решусь на такой шаг». Но когда до выхода в коридор оставалось каких-то три шага, пространство вдруг начало неуловимо искажаться. Я почувствовала мощнейшую ведьмовскую силу, которая была очень похожа на мою, но сама точно в этот момент энергию не расходовала. Ока богини, которой я носила не снимая, начала нагреваться, и в момент, когда окружающий меня магический вихрь хлынул прямиком к артефакту, Мне всё стало ясно. Медленно выдохнув, я сосредоточилась на своём даре, раскрыла каналы и выпустила на волю свою силу. К нам явно пытались открыть порталы из нашего мира, потому моя энергия точно не помешает. А дальше всё случилось так же, как в прошлый раз. Хлынул поток магии, артефакт стал невыносимо горячим, и я рухнула в темноту.